Играйте с контрастом. Когда запахли фиалки, дерьмо сказало: "Ну что ж, они работают на дешевом контрасте?" Станислав Ежелец. Раскрывая данную тему, невозможно обойтись без ярких примеров. Приведу одно дело, которым хотелось бы поделиться. Это было очередное уголовное дело по назначению нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших длительное расстройство здоровья. Когда начал изучать только что поступившие ко мне материалы, а на тот момент они уже находились в суде, я заметил интересный момент. Обвиняемый, ударивший ножом человека четыре раза, не был арестован и не находился под стражей. По какой-то причине следователь не принял решение о такой мере пресечения, что-то помешало ему. Это наводило на мысли о том, что в этом деле не все так просто позвонил подзащитному и пригласил его навстречу. Пришел мужчина очень маленького роста, примерно 150 сантиметров, и возрастом около 60 лет. Мы начали разговаривать. Он объяснил, что ударил ножом мастера своего цеха, сказал, что работает на мебельном комбинате с столяром, а потерпевший мастер цеха, его непосредственный начальник. Необходимо было узнать подробности причины, но мужчина отказывался говорить, твердил, что признает свою вину, что ответит по всей строгости закона за содеянное. Никак не удавалось его разговорить. Пытался объяснить, что я пригласил его не для того, чтобы обвинять, а совсем наоборот, для того, чтобы помочь, что наш разговор и детали, которые мне удастся из него извлечь, позволят защитить его. Постепенно он смягчался, становился более расположенным к общению, начинал пояснять, но все же уклонялся от ответов на многие вопросы. Я столкнулся с упрямым, закрытым человеком, не желавшим откровенничать. Тогда решил попытаться заходить с различных сторон, избегая прямого вопроса о подробностях самого преступления. Попытался немного повлиять на его психику, помочь ему постепенно раскрыться. Наконец спросил о том, какой был нож. Он пояснил, что это был сапожный нож, который он часто использует в работе. Спросил о том, где все это произошло. Он сказал, что это случилось в помещении для переодевания. В какой-то момент мне удалось путем стимулирования у него в памяти мелких деталей произошедшего добиться того, что эмоции взяли верх, и у него неожиданно навернулись слезы на глаза, и он сказал, что готов честно рассказать всю правду. Он рассказал, что недавно женился во второй раз. Разница в возрасте с женой была большая. На предприятии все знали и относились к этому спокойно. Но непосредственный начальник, мастер цеха, постоянно пытался задеть его какими-то едкими фразами на эту тему, буквально издевался над ним. Накануне того самого дня, когда было совершено преступление, у подзащитного был день рождения. Когда он пришел на работу, мастер цеха начал спрашивать, почему он не проставляется и не пригласил отметить день рождения стал выдвигать предположение, что не пригласил, потому что боится показывать свою молодую жену, а следом начал говорить непристойности в адрес его жены, на что, конечно же, получил резкий ответ и ушел. Спустя несколько часов мастер цеха вернулся на рабочее место подзащитного и снова начал говорить гадости, в том числе пытался задеть его мужское и профессиональное достоинство, говоря о том, что тот не выполняет план не только на производстве, но и в постели с молодой женой. Эти нападки продолжались на протяжении всего дня, что естественно сказывалось на эмоциональном состоянии моего подзащитного. Мужчина рассказал, что уже собирался уходить домой, положив нож в сумку, так как хотел использовать его, чтобы починить что-то дома. В этот момент мастер цеха зашел в помещение для переодевания, при этом он был изрядно выпившим. С ходу агрессивно начал оскорблять и самого мужчину, и его жену. Завязался конфликт. Мастер цеха напал на мужчину, силой затолкал его в шкафчик и стоя над ним требовал отдать ключи от дома, угрожая пойти к его жене и изнасиловать ее. В этот момент признался мой подзащитный, его переклинило. Он выхватил нож из сумки и нанес несколько ударов своему начальнику в область живота, оттолкнул его. Лишь потом он одумался, понял, что натворил, позвал на помощь, вызвал скорую, приехала милиция. Я задумался, как быть в этой ситуации, как все объяснить, как убедить суд, что все произошло именно так. Не было никаких свидетелей. Никто ничего не видел. В помещении были лишь они двое. В протоколе, составленном в день преступления, естественно, не было никакой информации, которую мне удалось узнать лишь в ходе доверительного разговора. Несколько свидетелей говорили, что у них хорошие отношения. Другие утверждали, что были иногда разногласия, которые возникли совсем недавно. Ничего конкретного стал смотреть документы, характеризующие потерпевшего. В справках из медицинских учреждений меня привлекло следующее. Во многих документах есть данные о росте и весе пациента. Рост 187 сантиметров, вес 100 кг. Сравнил это с габаритами моего подзащитного: 152 сантиметра и вес около 50 килограммов. Эта очевидная разница в антропологических данных меня подтолкнула к тому, чтобы использовать это в суде. Задумался о том, как на этом правильно и вовремя сакцентировать внимание. В день судебного заседания, когда мы пришли в зал суда, я попросил подзащитного сесть с потерпевшим рядом. Тот отказывался, говорил, что не жалеет о том, что сделал, жалеет лишь о том, что не убил. Я понял, что клиент нервничает и переживает. Нужно было его успокоить. Я попросил не говорить ничего подобного во время суда, быть спокойнее и сдерживать свои эмоции. Попытался объяснить, что для того, чтобы процесс шел так, как было запланировано, нам нужно, чтобы он сел рядом с потерпевшим на одну скамью. Попросил его довериться мне. В итоге удалось его успокоить и убедить. Он согласился сесть рядом с потерпевшим. Тот лишь презрительно хмыкнул и отвернулся от моего клиента. Процесс начался. Зашли судьи, прокурор, все смотрят на эту парочку, молчат, переглядываются. Далее стандартные реплики. Встаньте, подсудимый. Встаньте, потерпевший. Когда они стояли рядышком, все непроизвольно начинали ухмыляться, с виду и не поймешь, кто из них потерпевший, а кто подсудимый. И все заседание прошло на таком контрасте. Все обращали на это внимание вплоть до того, что когда подсудимый выступал, он стоя был ниже ростом, чем потерпевший, который в это время сидел. Конечно, этот прием позволил обратить внимание на несопоставимость сил этих двух людей. Однако этого было недостаточно. Нужно было не только продемонстрировать существенную разницу в габаритах, но и разницу в поведении этих людей, а главное радикальный контраст личностных качеств. Наступило время допроса. Я подробно спрашивал своего подзащитного о деталях, об отношениях между ним и начальником цеха, о том, как тот высказывался о его жене, что говорил, и иные подробности не только того дня, но в целом последних месяцев. Затем допрашивал потерпевшего, задавал ему вопросы о том, помнит ли он какие слова использовал, когда говорил о жене подсудимого выводил его на такую стезю, где было бы видно, что он действительно цеплял эту тему, что он действительно это говорил, и это сработало. Сначала он сказал, что не помнит, что именно он говорил, потом совсем стал отрицать факт, что он говорил что-либо, начал путаться в показаниях, и всем становилось понятно, что была такая проблема. Потерпевший оскорблял достоинство подсудимого и его жены. Затем спросил, выпивал ли он в тот день на работе. Тот, конечно, ответил, что не выпивал, что он не выпивает на работе. Но тут же ему было указано на то, что в документах из больницы, которые были составлены в день, когда его доставили туда с ранением, в его крови обнаружено высокое содержание алкоголя. Плюс ко всему, Показания многих коллег подтверждают то, что в тот день он находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Таким образом, удалось несколько раз уличить потерпевшего во лжи прямо во время судебного заседания, тем самым составив отрицательное впечатление о нем, о его личности. В конце своей речи я попросил суд ещё раз обратить внимание на их рост, вес, сложение, габариты, а также на услышанную информацию, представленные доказательства, оценить ситуацию справедливо стал подводить к тому что у моего подзащитного не было иной возможности защитить себя и честь своей жены при таком неравенстве сил и в подобном сложившемся психоэмоциональном состоянии взывал к чувствам судей говорил о том что для понимания ситуации нужно попробовать поставить себя на его место Зажатый в угол, точнее в шкафчик маленький человек, на которого оказывается психическое и физическое давление, оскорбленный и униженный, в подобных обстоятельствах любой человек будет защищать честь, достоинство и жизнь себя и близких ему людей, не имел другой возможности остановить словесное и физическое унижение и оскорбление. Был поставлен вопрос о необходимой обороне. Были долгие дебаты, в результате которых было вынесено компромиссное решение. Переквалификация на превышение пределов необходимой обороны. Один год условно. В рамках этого дела игра на контрасте полностью себя оправдала. Причем игра была не только на контрасте физического характера, габаритах, росте, весе потерпевшего и подсудимого, но и на контрасте личностном, на акцентировании внимания на положительных чертах личности подсудимого, на отрицательных чертах личности потерпевшего. Таким образом, в этом деле была правильно и эффективно отработана не только внешняя, но и содержательная часть.